Глава 29. Ревнив, как тигр. Сейчас чуть позже двух ночи, и бал заканчивается. Не очень поздно, но многие живут далеко, и им придётся ещё долго ехать по дорогам в холмах. По обычаю танцы завершаются галопом. Музыканты спрятав инструменты в чехлы, уходят из зала. Вскоре зал совершенно пустеет. Лишь двое слуг гасят в нем лампы, поглядывая, не обронил ли кто из гостей ленту или другое украшение. Гости, джентльмены дольше задерживаются в столовой за кларетом и шампанским, а в прихожей стоит шум, и на лестнице поток леди в плащах и капюшонах, спускающихся к выходу. Вскоре толпа редеет. Гости усаживаются в поджидающие экипажи и разъезжаются. Среди них и Сквайр Пауэлл и капитан Райкрафт, не без внимания многих, провожают девушку, с которой так часто танцевал, до самых дверей. После обычных церемоний прощания он остаётся на крыльце. Это большой портик с каринвскими колоннами, и капитан стоит в тени одной из таких колонн. На лице у него ещё более глубокая тень, а в сердце тьма. какой он никогда в жизни не испытывал. Он чувствует, что погубил себя, но не испытывает ни сожаления, ни раскаяния. Напротив, в груди его кипит гнев, и он считает этот гнев оправданным. Вот женщина, не мисс Пауэл, а Гвенвин, женщина, которой он отдал сердце и в ответ получил ее признание, и не только признание в любви. Он сделал ей предложение, И она приняла его. Он сам одел ей на палец кольцо. И теперь, после всего этого, она откровенно в его присутствии флиртует. Не в первый раз замечает он флирт между нею и сыном сэра Джорджа Шенстена. Правда, все это мелочи, но они заставляли его тревожиться. Однако сегодня дело обернулось серьезно и причиняет ему всепроникающую боль. Сейчас он не думает о своем собственном поведении. Ибо к влюбленным прежде всего относится поговорка об ревне в собственном глазу. Он думает только о ее неподобающем поведении, не помня о своем. Если она просто дразнит его, кокетничает, то и это достойно осуждения. Но ему ее поведение кажется бессердечным, зловещим, чем-то гораздо хуже обмана. Флиртовать, будучи обручённой, Что же она будет делать, выйдя замуж? Он не оскорбляет ее прямыми обвинениями. Подозрения недостойны и его, и её. Он еще не вполне им поддался. Тем не менее, ее поведение кажется ему непростительным и необъяснимым, но он все же хочет получить объяснение и потому медлит, когда все остальные разъезжаются. Но он в нерешительности. Помимо полупечального, полунегодующего выражения, на лице его также выражение неуверенности. Он колеблется, спорит с самим собой, как действовать дальше. Может быть, уйти не попрощавшись. Он настолько рассержен, что готов вести себя неприлично. И если бы дело было только в вежливости, он не остался бы. Но дело не только в этом. Он считает, что имеет право знать причину. И вот, когда он приходит к такому решению, ему предоставляется возможность. Попрощавшись с миссис Линтон, он возвращается к двери и стоит здесь со шляпой в руке, уже надев пальто. Мисс Вин тоже здесь, прощается с гостями, своими близкими друзьями, которые оставались в числе последних. Когда они уходят, он приближается к ней. Она словно случайно задерживается у входа. Но это все притворство с ее стороны. На самом деле она заметила, что он задерживается и несколько раз посматривала в его сторону, прощаясь с друзьями. И ее удивление тоже притворно, когда, отвечая на его приветствие, она говорит: "Капитан Райграфт, я думала, вы уже час как уехали. Мне жаль, мисс Вин, что вы считаете меня способным на такую невежливость". капитан Райкрафт и мисс Вин вместо Вивиан и Гвен. Плохое начало, предвещающее еще более плохой конец. Его ответ, почти исповедь, лишает ее преимущества, и она почти смущенно отвечает. О, конечно, нет, сэр, Но тут было так много народу, и в таком случае можно не обращать внимания на формальности. Верно. И рассчитывая на это, я давно мог бы уйти, как вы и предполагали, если бы не если бы ни что? Если бы не хотел поговорить с вами наедине. Можно? О, конечно. Не здесь, спросил он с намеком. Она осмотрелась. Вокруг суетились слуги, ходили взад и вперед. Из столовой выходили музыканты, там их кормили холодной диечью. ветчиной и поили остатками вина. Приняв быстрое решение, но ну, ничего не говоря, она спускается с крыльца. Он следует за ней. Она не хочет оставаться здесь, где их все видят и многие могут услышать. У нее на руке индийская шаль для прогулок вечером в саду. Набросив ее на плечи, Гвен идет по гравийной тропинке. Рядом проходят они в направлении садового домика. как ходили много раз раньше хотя никогда не были в таком настроении никогда не были так напряжены и молчаливы ни словом не обмениваются пока не доходят до павильона в павильоне есть свет отсюда до дома несколько сотен ярдов но ну и здесь развесили лампы иллюминации только горят они уже слабо она заходит первой он первым возобновляет речь говоря Был день мисс мисвин, когда я стоя на этом самом месте, считал себя счастливейшим мужчиной в Хэрифорде. Теперь я знаю, что это был обман, всего лишь печальная галлюцинация. Я вас не понимаю, капитан Райкрэфт. О нет, понимаете. Прошу прощения за то, что возражаю вам, но вы сами дали мне основание. Правда? Каким же образом. Прошу Нет, требую объяснения. Вы его получите. Хотя вряд ли оно необходимо после сегодняшнего вечера. О, сегодняшний вечер. Мне кажется, вы так были заняты с мисс Пауэлл, что вряд ли могли еще что-нибудь заметить. Так что же это? Не заставляйте меня вдаваться в подробности. Вы и так понимаете. Нет, не понимаю. Вы говорите о моих танцах с Джорджем Шенстеном? не только о танцах вы весь вечер провели с ним неудивительно я видела что вы предоставили мне свободу к тому же вы вероятно знаете что мой отец был старинным и близким другом его отца она говорит это успокаивающим тоном видя что он действительно расстроен и думая что игра противоречий зашла слишком далеко он показал ей свои карты и с быстрым женским инстинктом она видит что мисс спауил среди них некозырная карта. Будь его проницательность так же остра, как ее, ревнивая ссора тут же кончилась бы, и между ними восстановилась бы доверие и дружба крепче, чем раньше. К несчастью, это не так. Всё еще не понимая ее и не сдаваясь, он насмешливо отвечает: Полагаю, дочь вашего отца намерена продолжить близкое знакомство с сыном его отца, но это не очень приятно тому, кто должен стать вашим мужем. Если бы я думал так, когда одевал вам кольцо на палец, прежде чем он успел закончить, она срывает кольцо с пальца и, выпрямившись во весь рост, с горечью говорит: Вы оскорбляете меня, сэр. Возьмите его назад. С этими словами она бросает кольцо с бриллиантами на старый расшатанный стол, а со стола оно падает на пол. Он не готов к такому повороту, который вызван его собственной резкой речью. Испытывая сожаление, но одновременно слишком раздраженный, чтобы сдерживаться, он вызывающе отвечает: "Если вы хотите конца, пусть так и будет". "Да, пусть будет". И они расстаются без дальнейших слов. Он, будучи ближе к двери, выходит первым, не обращая внимания на кольцо с бриллиантами на полу. Она тоже о нем не думает и не притрагивается к нему. Даже если бы это был кохинор, ей было бы все равно. Большая драгоценность, единственная любовь жизни, грубо раздавлена. И с разрывающимся сердцем она опускается на камью. закрывает лицо шалью и плачет, пока ткань шали не пропитывается слезами. Приступ проходит. Она встает и стоит, опираясь на перила, глядя наружу и прислушиваясь. В темноте она ничего не видит, но слышит скрип весел в уключинах. Они поднимаются и опускаются регулярно. Она слушает, пока звуки становятся неразличимы. Сливаются с вздохами реки, дыханием ветерка и голосами ночной природы. Она может никогда больше не услышать его голос, не увидеть его лицо. При этой мысли она с болью восклицает: "Такой конец! Это слишком". Но не заканчивает. Дальнейшие ее слова сменяются вскриком, но рот ей тут же зажимают, и она замолкает. словно онемевшая или мёртвая но не по воле господа теряя сознание она чувствует как ее подхватывают сильные руки и знает что стала жертвой насилия